Глава 7. Светлана. Вот гадина, воскликнула я, перепрыгнув с ражающего се скорзинной мужчину, бросилась за беглянкой, крича на ходу: "Извините, пропустите дорогу". Пока что вредное создание оставалось единственным ключом к спасению. Скорее всего, оно располагало ценной информацией, к тому же появилось в моём мире сразу же после рыжеволосой нахалки, и сейчас, вероятно, стремилось именно к ней. И я заставлю Драгина выслушать с ума сойти, замерев у распахнутого окна, выдохнула я. Только что рыжая чертовка, махнув хвостом, исчезла за ним. И всё бы ничего, да только едва выглянув, я ощутила лёгкое головокружение. Вниз уходила жуткая, ошеревшаяся клыками скал пропасть. Здание стояло почти на самом обрыве, от которого его отделяла тоненькая полоска земли. Слева, свисев над бездной плети корней, росли тонкие кривые деревья, а дальше, метров через 100, где кончался обрыв, темнел густой лес. Я заметила прыгающую по веткам рыжую пакостницу и решительно забралась на подоконник. "Стойте, сиена!" застыв на пороге, тревожно крикнул рыжий мужчина. Это оказался второй, ещё не исцарапанный площеносец. "Это опасно, прошу, вернитесь в дом!" Я усмехнулась и недолго думая вылезла наружу. Резкий порыв ветра едва не сбросил меня вниз на острые скалы, но я крепко вцепилась в раму. Посмотрела на приближающегося мужчину, затем покосилась на деревья, выискивая рыжего зверька. Уйдёт ведь, как и последняя надежда, что меня отпустят. Что ж, отступать уже точно нельзя. Я отпустила спасительную раму и удерживая равновесие, Боком двинулась вдоль стены к ближайшим деревьям. Придерживалась за стену и внимательно следила за тем, куда ступаю, чтобы случайно не попрощаться с жизнью в чужом мире. Убеждала себя, что поступаю правильно, даже если не догоню белку, сбегу от плащеносной троицы. Кто-нибудь обязательно поможет мне вернуться домой. Добрые люди есть везде, а драгина да бричком никак не назовёшь. Очень уж ему не терпится запереть меня где-нибудь. Вряд ли ещё представится возможность избежать от светловолосого тирана. Единственное, что беспокоило, кроме жуткой пропасти справа от меня, как бы рыжий площеносец ни полез за мной. Оглянувшись, я заметила его огненную шевелюру в окне и выдохнула с облегчением. Кажется, жизнь ему дороже, чем возможность меня поймать. Кроме помощника Драгина, заметила и других людей. Ох, она же упадёт. Верная смерть. Появился Элора Драгина. Я старалась не обращать внимания на доносившиеся голоса. Пользуясь тем, что за мной никто не полез, поспешила покинуть опасный участок. Вскоре пробралась по узкой кромке до ближайших деревьев и пустилась со всех ног бежать. На ходу, не теряя надежды всё же поймать беглянку, высматривала в ветвях её маленькое рыжее тельце. Хоть и понимала, что животное быстрее меня и ей проще скрыться, Должно же и мне когда-нибудь повезти. Но пока всё было против меня. Лес становился гуще, появился подлесок, продираться сквозь колючие кусты становилось всё сложнее. Зацепившись джинсами за ветку, я дёрнулась и, услышав треск ткани, провалилась в почти сплошную стену чуть светящихся листьев. Машинально ухватившись за ветку, чтобы не упасть, замерла в испуге. Плотный слой кустов скрывал за собой крутой склон. с которого я едва не скатилась кубарем. Разглядывая усеянную поваленными деревьями землю и густые кусты, провормотала: "Точно бы все кости переломала. Надо же было так вляпаться". С беспокойством обернувшись, погони пока не заметила и принялась осторожно спускаться. Перепрыгивала опасные сучковатые брёвна, балансировала, разведя руки в стороны, контролировала дыхание, чтобы убежать как можно дальше. и не попасться в руки и намирной гвардии. Появился внутренний подъём и за ощущение духа свободы. Уже давно растаяли крики, исчез шум города. Даже треск веток под ногами не распространялся по этой густо растущей рощице. Но стоило мне прыгнуть, пытаясь преодолеть небольшой ров, как я неожиданно зависла в воздухе, будто гравитация внезапно перестала существовать. "Мама!" пискнула я перед тем, как пули полетели назад. вверх по склону. Машиналино закрылась руками, чтобы ветки деревьев не били по голове. Летела спиной вперёд и видела лишь размытый воздух, будто нитями тянущейся за мной. Не успела даже испугаться, как завертелась волчком, а потом всё прекратилось. Передо мной оказался зулой, как чёрт, Драгин, который удерживал меня за ворот футболки. Решили прогуляться Сиена ледяным тоном поинтересовался он. Окрестности Вилсора весьма живописны, не правда ли? я ответила бы этому хаму, если бы не душила футболка, воротом сильно сдавливая шею. Я хватала ртом воздух, машинально царапала ногтями по ткани и по мужским рукам, пытаясь освободиться и вдохнуть. Носками кэт я балансировала на самом краю пропасти, дно которой усеяно острыми скалами, и от понимания этого леденело в животе. Стоит Драгину разжать пальцы, я разобьюсь, а если он продолжит меня держать, задохнусь. Раздался резкий птичий крик, и над головой мелькнула знакомая тень. В лапа Харла снова рыжело знакомая тушка. Белки, как и мне не удалось уйти от противного Саймона. Я предоставляю вам возможность ещё раз насладиться видами, смерив меня насмешливым взглядом, продолжал издеваться этот гад. Стиснув зубы, я потянулась к его лицу, собираясь выцарапать противные гляделки. Как вдруг земля ушла из-под ног. Засучив ими, я глянула вниз и испуганно вскрикнула. Далеко внизу, в солнечном свете, блестели, словно отполированными гранями, острые скалы. Борясь со страхом и удушьем, я всё же нашла в себе силы посмотреть на драгина и умоляюще протянуть: "Мне надо. Что не надо?" выгнул он бровь. Этого мужчина вдруг разжал пальцы. Нет! Разнёсся по ущелью удвоенный крик, и острые камни начали стремительно приближаться.